Дорога на Вавилон Предисловие от автора «Вавилон был вторым рассказом, написанным мною профессионально, то бишь с корыстолюбивым намерением опубликоваться, и вторым же моим рассказом на английском языке. В силу этого он должен был бы представлять наименьший интерес в данном сборнике, но не тут-то было. Боже милосердный, сколько же здесь параллелей из башней!» 2015-й был давно. Чек на 100 баксов, который я получил тогда за рассказ, много лет как спущен на рестораны и выпивку. Я и думать забыл про Вавилон, когда принялся за повесть в январе 2020-го. Я смутно припоминал, что когда-то уже писал про некое гигантское сооружение и псевдоинопланетную расу, но все детали остались в предыдущем десятилетии. В рассказе явно прослеживается влияние знаменитой новеллы Теда Чана. Не помню, осознавал ли я это тогда. Интересен «Вавилон» в основном тем, что демонстрирует, как некоторые тематические элементы могут созревать в голове годами. Прочитавшим «Башню» предлагается поиграть в интересную... Ладно, согласен, интерес тут сомнительный. Игру «Найди десять отличий». Под конец каждого дня, когда время позволяло, я проводил по меньшей мере десять минут на балконе. С него открывался вид на рыночную площадь, и я смотрел, как лавочники сворачивают ковры, как торговец специями аккуратно складывает свои многочисленные склянки в сундук, доходивший ему до пояса, как уличные факиры выдыхают последние языки пламени перед закатом. Днем в пустыне выцветают все краски, и лишь в короткий промежуток перед наступлением сумерек Вавилон показывает свое истинное лицо. Он похож на детский рисунок. Все слишком насыщенно, слишком броско. Цвета перетекают туда, куда не должны, здания вдали сливаются с небом, а недостроенная башня почти касается облаков. Два тикалинских воздушных корабля, небесные колесницы, как я назвал бы их несколько лет назад, приближались к городу с запада. Син-Или, -э заходи внутрь, любовь моя, или твой туоко перегреется и чайник расплавится. Иногда в моем аскетичном вечернем ритуале находилось место туоку легкому травяному наркотику, который принесли с собой гиганты. Его потребление теперь было широко распространено во всех текалинских городах. В умеренных количествах Туоко практически не имел побочных эффектов, но помогал расслабиться и немного притупить сознание. Легкий ветерок услужливо раздвинул передо мной занавески. Зная мою любовь к уюту, Нину зажгла чайные свечи в керамических подсвечниках. Одну на столе, одну на книжной полке. Я наполнил миску туоко и сел на краешек кровати, наблюдая за ней. Во тьме моя жена была силуэтом, ее волосы черной волной падали на плечи, юбка платья расходилась высоко на бедрах, слишком высоко на мой вкус. Полагаю, она надела его, чтобы позлить меня. Все это было частью игры, как говорили в Вавилоне. «Как прошел твой день?» спросила низким и бархатистым голосом. «Я видел, как человек умер», — сказал я. И к тому же тиколинец, у него были жуткие ожоги по всему телу. Нину повернулась ко мне. «Тиколинец?» Они сказали, что это, как же они это назвали, диверсия? Я не знаю такого слова. Она помолчала. «Я тоже». «Давай поговорим об этом в другой раз, не хочу портить вечер». Нину бросила в мою сторону раздраженный взгляд но затем, как это часто бывало, ее недовольство сменилось странным выражением, которое я не мог точно определить, но которое, как я отчаянно надеялся, было любовью. Я бы дорого заплатил, чтобы узнать, что она видела на самом деле, когда смотрела на меня. Нину настолько отличалась от всех других женщин, которых я знал, что мне было не с кем ее сравнить. Я улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ. «Посиди со мной», — сказал я. «Раз ты настаиваешь». Одним изящным движением она скользнула на кровать позади меня и стала разминать мои плечи. Но я хотел не массажа. Обернувшись, я обнял ее. Затем мы занялись любовью, а после мир затих и уснул. Если кто-нибудь скажет вам, что где-нибудь когда-нибудь существовало место более пышное или таинственное, чем Вавилон, не постесняйтесь обвинить его во лжи. Я помню, как шесть лет назад пришел в город, чтобы работать на башне, как таращился на воздушные корабли, сверкавшие на фоне прозрачного неба, и на огромные трубы, переносившие воду с гор. Но лишь когда я миновал ворота, Вавилон по-настоящему взял меня в свой плен. Улицы шириной с небольшую речушку, террасы садов у входа в каждый второй дом, окна и балконы с чужими, не от мира сего, узорами, а среди всего этого монументальные фигуры существ, которых можно было бы принять за людей, если бы в среднем в нас было по три метра росту. Тикалинцы передвигались по городу исключительно верхом, сидя, скрестив ноги на квадратных платформах, паривших на уровне пояса. Каждой платформе по углам были прикованы четыре человека из грязи, автоматона, как меня позже научили их называть. Когда я пришел в мастерскую, там уже собралась перешептывавшаяся, переминавшаяся с ноги на ногу и явно чувствовавшая себя неловко толпа. Сама мастерская оказалась не такой, какой я себе ее представлял. Я думал, что окажусь в хибаре плотника, но вместо этого попал в тускло освещенный сводчатый зал, настолько большой, что стены и потолок терялись в полумраке. Это был переоборудованный храм. Я никогда не видел в одном месте столько числовых машин и автоматонов. Экраны горели бледно-зеленым, возвращая некогда священному месту часть былой таинственности». Силуэт в углу, который я ошибочно принял за статую, оказался тикалинцем, задумчиво рассматривавшим толпу потенциальных наборщиков чисел. Рядом с ним стояла женщина, самая красивая из всех. На самом деле, из всего, что я видел в жизни. В тени своего спутника она казалась ребенком, но взгляд все равно останавливался именно на ней, гибкая, с гордо посаженной головой. Прибыл старший наборщик чисел. Он вел себя оживленно, слишком оживленно для той задачи, которую перед ним поставили. Он разве что не отплясывал перед строем потенциальных работников, которые наблюдали за ним с мрачным терпением. Он производил впечатление человека, который и сам бы прошел испытание, если бы ему это дозволили. На первый взгляд поставленная перед нами задача казалась простой – Старший наборщик чисел вывел вперед одного автоматона. Стандартная единица. Все они выглядели одинаково, словно кто-то взял человеческое тело, расчленил его, отделив кисти от рук, голени от бедер и так далее, а затем снова сшил все вместе металлическими стержнями. Автоматон смахивал на глиняные куклы, которые были у каждого ребенка в Текалинских городах. Он был похож на них всем, кроме лица. Вместо лица была маска, застывший слепок человеческих черт. Жестом циркового трюкача наборщик чисел достал судру и закрыл ей автоматону глаза. Пространство перед устройством представляло собой лабиринт из столов, стульев и разношерстной мебели. Наша задача состояла в том, чтобы ввести такие числа, которые бы позволили автоматону пройти лабиринт. Само собой, никто из нас не знал, как с этим справиться. Поиск пути был обязательной дисциплиной в теколинских учебных заведениях, где мы получали наше образование, но в основе всегда лежало визуальное распознавание. «Уберите его», и автоматон превращался в слепого котенка. Мы по очереди подходили к числовой машине. Теперь я порадовался тому, что пришел так поздно. Это дало мне возможность понаблюдать за остальными. Большинство все равно ничего не могли придумать, хотя несколько достойных попыток все же было. Первый претендент, мужчина лет двадцати, привел автоматон в выступление. Тот начал размахивать руками, пытаясь нащупать дорогу. В конце концов он врезался в тяжелый верстак, и его пришлось заменить. Другая участница, на этот раз женщина, поставила автоматон на четвереньки, видимо, решив сымитировать собаку поводыря. Всем на время пришлось отвлечься, чтобы вытащить несчастного из-под одного из столов. Когда подошел мой черед, в голове уже сложилось решение, которое показалось мне тогда гениальным. «Я могу воспользоваться другими предметами в зале?» — спросил я у старшего наборщика, как я помню, слегка над треснутым голосом. Он смерил меня взглядом. — Вам ничего нельзя трогать своими руками и нельзя снимать судру с автоматона. Помимо этого, можете делать все, что заблагорассудится. — Спасибо. Я не помню, как ввел числа, как они появились на экране. Зато я помню пораженный вздох из толпы, когда я попросил машину выдать мне не одну, а две карточки. Передача информации, связь. Связь была ключом к этому испытанию. Идея, разумеется, была не нова, все мы хоть раз в жизни видели уличного попрошайку, водившего слепого товарища, но кроме меня, больше никому не пришло в голову применить ее. Все испытание было тщательно спланировано так, чтобы заставить нас сосредоточиться на несущественных подробностях, на судре, верстаке, перевернутом стуле. Вместе с остальными я наблюдал, как выполняется мой сценарий. Один автоматон общался с другим, ведя его по деревянному лабиринту. Конечно же, они не разговаривали вслух, лишь обменивались данными, но поскольку они так сильно походили на людей, было трудно не применять к ним человеческие термины. Когда лабиринт был пройден, в зале воцарилась тишина, а затем старший наборщик разразился аплодисментами, которые на миг вытащили бывших храм из небытия. Чудесно, просто чудесно! Смотрите всем! Как тебе удалось прийти к решению? Люди из грязи любят говорить большинство об этом не знают». Послышались невеселые смешки. «О, и опять это слово!» На этот раз старший наборщик одарил меня ледяной улыбкой. «Они не люди, дорогой мой, а автоматоны. У них терракотовые оболочки, защищающие от перегрева». Он постучал по корпусу ближайшего к нему устройства. «И поверь мне, внутри них нет ничего, даже отдаленно напоминающего то, что внутри тебя». Я повернулся, чтобы посмотреть на Тиколинца. Сердце ёкнуло, потому что девушка наблюдала за мной, и в её взгляде было что-то чужое, неестественное, но выражение тут же улетучилось, и я всё списал на собственные нервы. Через секунду я уже любовался чертами её лица. Её звали Нину, и мы поженились несколько месяцев спустя, когда я стал полноправным младшим наборщиком чисел. Оказалось, что она была служанкой в доме Тиколинца и знала об их обычаях даже больше, чем начальник мастерской. Трудно такое признавать, но именно она превратила меня в того человека, которым я стал сегодня. С ней я постепенно избавился от своего ереванского акцента и начал говорить и думать понятиями тикалинцев. Даже после того, как мы поженились, я время от времени ловил в ее глазах тоже странное, нездешнее, но когда вы влюблены, легко не замечать того, что не вписывается в беспечную картину рая. «Ту может лишь продлить блаженство, которое приходит после занятий любовью, но она не избавит вас от тревог и забот. Рано или поздно они вернутся. Расскажи мне об обгоревшем теколинце». «Красивым женщинам не пристало слышать подобное», — пробормотал я, играя с волосами Нину, разметавшимися по подушке. Она насмешливо улыбнулась. «Син -э -ли, любовь моя, я ведь не просто хорошенькая пустышка» даже если тебе и хочется в это верить. Она притянула меня к себе, и я, окутанный ароматом ее кожи, не сопротивлялся. Затем я все ей рассказал. В тот вечер я был глупцом. Я был глупцом всю свою жизнь. День выдался жарким даже по меркам Вавилона, и влажность лишь усугубляла мои страдания». Автоматоны, даже несмотря на свои терракотовые оболочки, не были рассчитаны на такие температуры, поэтому главный наборщик чисел распорядился, чтобы из города нам каждые полчаса таскали чан с холодной водой. Когда автоматон погружался в воду, вокруг него шипящими столбами вздымался пар, и нам казалось, будто мы заперты в бане. Младшие наборщики чисел слетались к каждому новому чану, как стайка голодных птиц – Я радовался, что мне хотя бы не приходилось ничего делать, чтобы получить свою воду. Поскольку я занимал относительно высокое положение, кто-нибудь обязательно приносил мне миску. Вся восточная сторона башни была покрыта лесами, которые поднимались так высоко, что требовались специальные платформы, переносившие младших наборщиков и автоматоны на разные уровни». Задача подмастерьев состояла не в том, чтобы вводить числа. Они должны были приглядывать за автоматонами и замечать, когда один из них выходил из строя, прежде чем он мог нарушить работу остальных. Тогда его переводили в спящий режим и просто сбрасывали с лесов. Это было быстрее и экономичнее, чем спускать устройство вниз иными способами. У основания башню опоясывала лента из плотной ткани, не дававшая автоматонам разбиться при падении. Когда один из них оказывался внизу, дежурный старший наборщик забирал его и оттаскивал в ближайший шатер, где проверял и исправлял введенные числа. Естественно, чем выше трудились рабочие, тем меньшую должность они занимали. Подмастерья на самом верху часто проводили там целый день, медленно спекаясь на солнце, как яблоки. У людей внизу было больше возможностей достать себе прохладную воду или чистую судру, когда их собственные насквозь пропитывались потом. Мы называли это сооружение башней, потому что у нас не было для него другого названия, а текалинское слово содержало чересчур много слогов для ежедневного пользования. Гигантская постройка была не из кирпича, не из глины и не из любого другого известного мне материала. Она была совершенно серой и не имела на поверхности видимых швов, а если постучать по ней, раздавался гулкий звук, словно внутри была пустота. Никто точно не знал, что там, поскольку внутрь никто никогда не заходил. По крайней мере, до того дня. Сначала я услышал взволнованные голоса, а затем на строительную площадку вошли пятеро тикалинцев. Я слышал, как они сказали про рабу, что хотят подняться на восьмой уровень. Табий, который через несколько минут должен был начать там работу, тем временем стоял, склонившись над чаном и шумно хлебал воду, как собака. Сообразив, что тикалинцы заняли единственную платформу, еще не поднявшуюся наверх, он побежал к ним, размахивая руками и крича, чтобы они его подождали. Платформа начала медленно подниматься. Я почувствовал, как что-то тяжелое легло мне на плечо, обернулся и увидел еще одного текалинца, стоявшего рядом со мной. «Я не знаю, что произошло», — сказал он, не глядя на меня, словно размышлял вслух. «Это очень необычно, даже в такую погоду. Если не станем действовать, немедленно может случиться перегрев». Мы все с праздным любопытством наблюдали за тем, как тикалинцы исчезли в недрах башни. Я надеялся, что они не останутся там надолго, потому что даже оказавшись вне поля зрения, они заставляли подмастерьев заметно нервничать. Мое желание исполнилось, все закончилось довольно быстро. Наружу, правда, вышел лишь один тикалинец, точнее, вывалился, издав нечто среднее между воем и карканьем. Даже с такого расстояния было видно, что он обожжен». Пошатываясь, он сделал несколько шагов к подъемной платформе и рухнул на леса, скрывшись из виду. Я помню, как подумал, что внутри башни, наверное, какая-то печь. А оставшийся внизу Тикалинец повернулся к нам. «Помогите ему! Спустите его вниз!» — рявкнул он, не обращаясь ни к кому конкретно. «Если бы мы только могли! Подъемная платформа осталась наверху, преградив доступ ко всему уровню, а Табий был здесь, с нами». Даже принимая во внимание его ленность и ненадежность, им стоило его подождать. Теперь же наверху осталось лишь пара автоматонов, а автоматонам требовались числа. В тот миг ноги сами понесли меня к шатру, где стояла числовая машина. Люди из грязи могли обмениваться сообщениями на коротких расстояниях. До сих пор они лишь передавали данные. «Впереди опасность, остановись, передай мне инструмент, давай вместе поднимем этот камень». Но сейчас я сообразил, что числа внутри них тоже были данными. Так почему бы не написать числа и ввести их в автоматон, чтобы тот затем передал их другому устройству на первом уровне, затем на втором, на третьем и так далее? Звучало это дико, но попробовать стоило. Когда я вышел наружу, ситуация почти не изменилась. Тиколинец пытался взять ее под контроль, но с земли он ничего не мог сделать». Вокруг бегали подмастерья, и я увидел, как несколько платформ поднимаются и опускаются туда-сюда, причем, похоже, совершенно случайным образом. Я подошел к ближайшему автоматону и передал ему цифры. То, что произошло дальше, было восхитительно. Во второй раз в жизни я искренне гордился своей работой. Автоматоны действовали слаженно, как команда». Теперь они еще больше напоминали мне настоящих людей, сто лишь разницей, что они передавали невероятно сложные понятия с немыслимой для нас скоростью. Меньше чем через минуту автоматон наверху подошел к упавшему текалинцу, поднял его в воздух и сбросил вниз. Тело понеслось к земле, как огромный валун, и звук, сопровождавший его приземление, лишь усилил впечатление. «Никто не понял, что я сделал, за исключением тикалинца внизу», Когда обожженного, который уже не кричал, унесли на паланкине он подошел ко мне. Покажи, что ты ввел, коротко сказал он. В шатре гигант не спеша изучил мои числа. Затем он отвернулся от экрана и посмотрел на меня. Никто не должен это увидеть, ты понял? Вообще-то нет. Могу я спросить? Тот немного смягчился. Представь, что кто-нибудь напишет числа, которые заставят автобатона напасть на человека. «Гипотетическому злоумышленнику нужно будет скормить карту одному-единственному автоматону. Обо всем остальном позаботится твой алгоритм. Небольшая армия в считанные минуты, понимаешь? Это...» Он указал на экран пальцем толщиной с мою шею. «Это похоже на... болезнь, которая распространяется от человека к человеку. Оружие. Забудь о том, что ты это написал». Я медленно кивнул, сунул руку в карман и нащупал вторую карточку, которую выбил себе на машине. Когда я закончил рассказ, мы оба какое-то время молчали. Затем я, наконец, задал ей вопрос, который меня мучил. «Ты знала, что внутри башни огонь?» Она помолчала, глядя в окно. "Синели, -э ты уже работаешь на башне сколько? Шесть лет? Ты когда-нибудь задумывался, зачем она нужна?» Я прижал Нину к себе, гладя ее по волосам. Говорят, что тикалинцы хотят подняться до небес. Знаю, это суеверие. Это оружие, син -Ли. Ужасное оружие, которое перемещается по воздуху и несет смерти и разрушение всюду, где приземляется. Я отстранился и посмотрел ей в лицо. «Откуда ты всегда все знаешь, любовь моя? Разве ты не знаешь, кто я? Ты свет моей жизни». «И почему ты только сейчас говоришь мне об этом?» «Потому что теперь ты своими глазами увидел, что башня может сделать с людьми, и, поверь мне, ты увидел лишь малую талику». Снова повисла тишина. «Так ты уничтожил карточку?» Я секунду раздумывал, стоит ли мне ей говорить. «Она там, на столе. Я... Я думаю, что она ключ к нашему будущему, Нину». Она криво улыбнулась мне. «Ты неисправим». Вот, выпей еще туоко, он поможет тебе забыть о тревогах. Я выпил, мы еще немного поговорили, а потом меня одолел сон. Тело пробуждалось медленно, словно я очутился под водой и пытался всплыть из синей глубины на поверхность. Сначала мои веки отказывались подниматься. Когда они все же подчинились, свет оказался слишком ярким, и я понял, что проспал до самого полудня. Туоко. Вот что бывает, если с ним переборщить. Уснешь, как дитя, будешь видеть самые сладкие сны, но проснешься с таким чувством, словно тебя ударили по голове мешком. С этой теорией была только одна проблема. Даже когда прошло несколько минут, я все еще не мог пошевелить конечностями. В комнату вошла моя жена. Она быстро взяла что-то со столика у кровати, а затем сложила это и еще несколько предметов в дорожную сумку. «Не ну, не могу». «Пошевелиться!» – прохрипел я. Она не обратила на меня внимания, даже не повернулась, чтобы посмотреть в мою сторону. Ее движения были обыденными, словно ничто не произошло, и меня просто не было в комнате. В юности мне часто снился один и тот же сон о том, что я оказался по другую сторону зеркала. Я мог видеть мою семью и друзей, и им нужно было лишь разбить полированную медную поверхность. Но в отличие от меня, они видели лишь свои собственные отражения. Я вдруг понял, что именно моя жена взяла со столика. Мои последние цифры, те, которые Тикалинец сравнил с болезнью. Страх захлестнул меня и отчасти привел в чувство. По крайней мере, я смог заговорить. «Нину, пожалуйста, пожалуйста, во имя солнца, что ты делаешь?» Она выпрямилась и, наконец, посмотрела на меня. Я осознал, что случилось нечто ужасное, потому что то странное, нездешнее, что я порой замечал в ее глазах, теперь переполняло их целиком. Казалось, еще капля, и оно прольется на пол. Разве ты не знаешь, кто я? Внезапно кусочки мозаики сложились. Ты одна из Тикалинцев. Она лишь продолжала смотреть на меня. Но как? Они же огромные, а ты... Это синдром, болезнь, с которой рождаются некоторые из нас. Она криво улыбнулась. Увидев, что я не понимаю, она сказала. «Когда-то в прошлом один из нас возлег с одной из вас. Как и мы с тобой. Вот только в том случае родилось дитя. Мы все несем в себе частичку этого союза, и иногда...» Она указала на себя. Последовала длительная пауза, потому что в тот момент мне было абсолютно нечего ей сказать, а она явно ждала какой-то реакции. «Так легко спрятаться, слиться с толпой». «Наконец, — продолжила она, — меня отправили следить за нашими людьми, но потом в мастерской я увидела тебя. Ты еще не успел стать даже младшим наборщиком чисел, но уже провернул тот чудесный трюк с двумя автоматонами. Что-то соленое коснулось моих губ. Я заплакал. Ее лицо чуть дрогнуло. И я поняла, что в тебе есть, не знаю, своего рода величие. Я подозревала, что рано или поздно ты придумаешь что-нибудь, чем я смогу воспользоваться». «А потом я полюбила тебя». Она сказала все эти прекрасные и ужасные вещи на одном дыхании, даже не изменив тона своего голоса. «Зачем вы это делаете?» — спросил я. Она вопросительно указала на себя. «Нет, я говорю о вас, о тех, с кем ты заодно, кем бы они ни были». «Не все мы действуем и думаем одинаково, хотя тебе и может так казаться», — сказала она. «Некоторые из нас не приемлют насилия». Некоторые из нас не считают, что мы не имеем права сравнять с землей города и целые долины просто потому, что там живут люди с иными убеждениями. Оружие, башня, должно быть уничтожено прежде, чем оно взлетит. И, скорее всего, город тоже погибнет вместе с ним. Но ведь ты погубишь тысячи жизней. Ее лицо снова дрогнуло. Некоторые спасутся. И если оружие взлетит, то погибнет гораздо больше людей, твоих и моих, Многие погибнут в других местах, мгновенно. Стало ясно, что разговор окончен. Она направилась к двери. Там она помедлила и встала ко мне в полоборота. Я люблю тебя, Син Эли. Вчера я дала тебе тройную дозу туоко, но скоро его эффект пройдет. Когда это случится, пожалуйста, ради солнца, беги так быстро, как только можешь. Не оборачивайся. Это важно, Син Эли. Не оборачивайся. Просто беги. Я поступил так, как она сказала, вот только побежал я в другую сторону. Когда Туоко наконец отпустил мои конечности, с улицы уже доносились голоса и шум, а с порывистым ветром в окно ворвался запах дыма. Я скатился с кровати и попытался подняться, поначалу безуспешно. После нескольких попыток мне удалось оторваться от пола, используя край кровати в качестве опоры. Как только я встал, двигаться стало легче. На улицах царил беспорядок. Люди бежали на меня, прочь от башни, и я все спотыкался о мешки и сумки. В какой-то миг я услышал грохот из здания, слева медленно поднялся воздушный корабль. С крыши на тротуар дождем посыпалась черепица. Когда я, наконец, добрался до башни, пламя пожара пылало повсюду. Если бы на моем месте оказался невежественный человек, он бы увидел странные человеческие силуэты, мечущиеся среди клубов дыма, сталкивающиеся друг с другом, не способные объясниться. «Но я все понимал, и это делало картину, свидетелем которой я был, еще более трагичной. Мое бесценное изобретение превратило каждого автоматона в башню в безмозглую куклу. Нину, должно быть, изменила карточку, которую она у меня забрала, подправив тут и там несколько цифр или убрав их, превратив команды, которые автоматоны должны были передавать друг другу, в бессмыслицу. Не нужно быть наборщиком, чтобы испортить чужие числа. И теперь, когда никто больше не следил за огнем внутри башни, он, по всей видимости, вырвался наружу. Я бросился к числовой машине, но мои попытки были напрасны. Я с первого же взгляда понял, что башня, а вместе с ней и Вавилон, были обречены. И все же я продолжал лихорадочно набирать цифры, цепляясь за то, на что потратил последние шесть лет своей жизни. Снаружи раздался шум приземляющегося воздушного корабля, и в то же время что-то треснуло в шатре у меня за спиной. Невидимая сила швырнула меня на числовую машину, опрокинув и ее, и меня на пол. Уши заполнил низкий гул. Пытаясь избавиться от него, я затряс головой, поднялся на четвереньки и протянул руку к экрану. Тот мигнул и равнодушно погас. Я помню, как колотил по машине кулаками, крича, чтобы она снова заработала. Огромные руки оттащили меня от мертвого экрана, вынесли из шатра, и я погрузился в беспамятство. Когда я очнулся, то обнаружил, что сижу в кресле, которое определенно было чересчур велико для меня. Стены покрывали панели с непонятными значками, а на потолке в ряд висели излучавшие плоский свет маленькие шары. Из-за тумана в голове мне понадобилась минута, чтобы понять, что я нахожусь внутри тикалинского воздушного корабля. Рядом было окно, и я выглянул наружу. Мы парили высоко над пустыней, описывая все большие круги над городом и башней, медленно пробираясь по небосводу. Я продолжал смотреть, пока над Вавилоном не вспыхнуло второе солнце. После я уже ничего не видел. Шум морских волн стихал вдали. «Почему я слышу море?» — подумал я. «Ведь я видел его всего лишь раз в жизни, в детстве». Я попытался открыть глаза и понял, что они уже открыты. Я ослеп. Удивительно, но я не чувствовал боли. Лишь мои веки и кожа вокруг них онемели. Ощущение напомнило мне то, что вызвал Туоку. Они что-то мне дали, может быть, из жалости или просто потому, что не желали видеть, как маленький мужчина рыдает, словно ребенок. Постепенно я начал слышать голоса. «Почему он смотрел? Я же сказала ему не смотреть!» «У него было сотрясение, сестра!» — с печальной интонацией ответил чей-то баритон. «Из носа идет кровь, видишь?» Этот дурак работал на числовой машине, когда рядом с ним взорвался энергогенератор. Повезло, что ему голову не оторвало. «Солнце милосердное, мы можем как-нибудь ему помочь?» «Ну, мы все равно летим к станции. Я попрошу моих врачей его осмотреть. Но, сестра, пожалуйста, пойми, я это делаю только потому, что он тебе, похоже, не безразличен. Ты что, плачешь?» «Я смогу его навещать!» «Я сказал». «Я здесь, Нину, не говори обо мне так, словно меня здесь нет». Кто-то ахнул, а затем раздался звук шагов. «Синели! Синели!» Ее пальцы коснулись моего лица. «Мы тебя вылечим, не переживай. Мы можем творить чудеса». Она говорила так, словно пыталась убедить в этом не столько меня, сколько себя. «Тридцать секунд до ускорения», — объявил равнодушный металлический голос. «Мне нужно идти», — сказала Нину. «Я тебя люблю!» Ее рука выскользнула из моей, и незримая сила вдавила меня в кресло. Шли долгие минуты, и я начал исчезать. Мой мир все еще наполняли звуки, гул двигателей, чьи-то негромкие голоса, но я больше не ощущал вес собственного тела, ни рук, ни ног, ни сердца. И тогда я, наконец, понял. Я думал, что предательство моей жены или уничтожение труда всей моей жизни — это наказание за мои грехи. Но пути Вселенной не настолько запутаны. Я исчезал просто потому, что там, куда направлялись они, мне не было места. Набрана орбитальная скорость, объявил все тот же металлический голос, и я попытался позабыть обо всем, кроме того, как Нину касалось моего лица. Кто знает, быть может, на этот раз Вселенная допустит ошибку.